Глава четырнадцатая В покоях было темно. Кит проснулся от громкого стука. В дверь вошел Мальн с подносом в руках. «Доброе утро, ваше высочество! Пожалуйста, ваш завтрак!» Слуга поставил поднос на стол и поклонился. Затем раздвинул шторы и принялся разжигать очаг. «Утро! Почему так темно?» — спросил Кит, пытаясь разлепить веки. «Здесь всегда темно. Все из-за серых туч, они столетиями окутывают черные горы», — пояснил Майн. «После завтрака Его Величество ожидает вас в тронном зале». «Хорошо, спасибо», — сказал Кит, и слуга, поклонившись, покинул покой. Кит подошел к окну и сильнее распахнул шторы. На улице было темно не как ночью, а как в самый пасмурный день». Из окна открывался вид на гравийную дорожку, вдоль которой возвышалась живая изгородь, а вдалеке, в сумраке, можно было различить большой фонтан. Спину обдало теплом, когда в очаге весело затрещали дрова. Кит вернулся к столу, перекусил и, приведя себя в порядок, вышел из покоев. Дорогу в тронный зал он запомнил, хотя стража все равно сопровождала его. Двери в тронный зал были широко распахнуты. Киел стоял слева от трона и о чём-то разговаривал с мальными в тёмных рясах. «Кристен, проходи, как спалось?» — увидев Кита в дверях, спросил Киел, сделав особый акцент на имени. «Давайте сразу к делу. Я по-прежнему вам не доверяю и хочу увидеть доказательства, о которых вы вчера упоминали», — резко ответил Кит и подошёл ближе. Конечно, холодно произнес Кьел, сохраняя внешнее спокойствие. Познакомимся с верховным старейшиной Хевардом». Один из мальнов стоявших в стороне выступил вперед и отвесил поклон. Черные глаза и длинный прямой нос придавали ему грозный вид. Кьел кивнул, и старейшина сказал: «Следуйте, пожалуйста, за мной, ваше высочество». Снова длинный коридор, за ним еще один, а затем узкая винтовая лестница. Поднявшись по ступеням, они оказались перед деревянной дверью в круглой раме. Старейшина открыл ее и вошел. Кит направился следом. «Пожалуйста, оставьте нас», — вежливо попросил Хевард старейшин, что находились в башне. Те послушно друг за другом покинули комнату. Кит осмотрелся. Тёмная башня мало чем отличалась от обители старейшин в Мальнберне. Здесь тоже стояло множество столов и стеллажей, заставленных книгами, свитками и склянками. «Прошу вас, присаживайтесь», — старейшина указал на стул в конце длинного стола. Кит пересек комнату и занял предложенное место. С усилием сглотнул — Хевард сел напротив и с минуту задумчиво смотрел на Кита. Черные с серебристым ободком глаза мерцали в свете ламп. «Расскажите, пожалуйста, о ваших снах. Что вы видели?» «Сначала скажите, откуда вам известно о моих снах», — настойчиво попросил Кит. Старейшина молчал, как будто размышляя, стоит ли отвечать на вопрос. «В давние времена Верховный Старейшина, наделенный даром предвидения, был один», — монотонно заговорил Хевард. «И только после его смерти мог появиться новый прорицатель. Когда наши народы разделились, нас таких стало двое. Мы тесно связаны и предчувствуем видение друг друга». При должной концентрации один может увидеть то, что явилось другому. Так старейшина в Мальнборне узнал, что я наконец-то узрел, что вас спрятали в Хадингарде. Хотя я не сильно-то мешал ему. Если развить дар в должной степени, можно научиться проникать в чужое сознание, спутывать мысли и заставлять другого делать то, что нужно вам. Так я заставил Радвальда изменить дату вашего рождения и все забыть. Когда у вас начал просыпаться дар предвидения, мы сразу это почувствовали». «То есть вы оба можете проникать в мое сознание?» — ужаснулся Кит. Старейшина нахмурил брови, из-за чего стал еще мрачнее. «Сейчас это маловероятно». «Ваше сознание и ваши видения для нас слишком туманные и неразборчивы. Это своего рода короткие вспышки, являющиеся к вам во снах. Дар нужно развивать. Мы связаны только видениями, но я смог найти путь в сознание старейшины. Не думаю, что Радвальду такое под силу. Наши познания в магии ушли намного дальше». «Радвольд не понимает, как мне это удается, иначе давно бы принял меры. Вам не стоит бояться. Проникнуть в сознание прорицателя сложно, как и сознание защитить, впрочем. Но позже я вас всему научу. Теперь вернемся к вашим снам». Кит поведал обо всех странностях, что припомнил из своих снов. «Вы подсознательно хотели узнать, как погибли родители». Промолвил Хевард. «Без нужной концентрации ваши сны обрывочны. Увидеть былое проще, чем будущее. Видения о грядущем спонтанны, мы не властны над ними. Но и в видениях прошлого не так все просто. Вы не можете увидеть то, что происходило, не зная, когда это было и с кем, если видение возникло не само». И такое бывает. Главное — иметь точку опоры в прошлом. Его нельзя подделать или изменить. В этом вас уверит любой старейшина. Правда. Вот что вы видите. Что нужно сделать? Хорошо сосредоточиться? С нетерпением спросил Кит. Закройте глаза и постарайтесь расслабиться. Выбросьте лишнее из мыслей. Думайте только о родителях. «Представьте их. Время, когда все произошло. То, что уже вам снилось. Я буду направлять вас, чтобы вы не сбились. Мне проще, ведь я был там». И старейшина взял Кита за руки. Кит представил то, что видел в своем последнем сне. Сначала это была лишь картинка в голове, но затем он ощутил резкий толчок. Он будто проваливался в нее. Пол стремительно уходил из-под ног. Кит падал, голова кружилась. Через несколько секунд картина начала проясняться. Он снова видел зеленеющую равнину, тонувшую в ярком солнечном свете. Видел северный лес, верхушки деревьев в котором медленно покачивались из стороны в сторону, отбрасывая длинные тени. Видел отряд мальнов, что на всех парах мчался к северной границе. Кит был в сознании, понимал всё, но не чувствовал собственного тела. Как будто витал где-то над землёй, наблюдал сверху. Кит внимательно смотрел на родителей, стоящих в центре передовой линии отряда. Они медленно приближались к войскам Киелла. Тёмные и светлые мальны замерли друг против друга, разные как день и ночь. Мать широко улыбнулась, посмотрев вперед на Кьелла, и тот улыбнулся ей в ответ. Мальны спешились. Хелена посмотрела на мужа, тот ободряюще кивнул, и она сделала шаг вперед. Все произошло очень быстро. Хелена, должно быть, услышала свист стрелы и бросилась к мужу, заслонив его собой. Стрела попала в спину и пронзила Хелену насквозь. Она рухнула в руки Рикарда, ее все трясло, по шее и лицу стремительно расползались тонкие черные линии, яд отравленной стрелы. Хелена попыталась было что-то сказать, но не смогла, а через мгновение уже неподвижно лежала на руках Рикарда. Кит мог лишь смотреть. Лицо короля Мальнборна исказилось от горя и гнева. Воздух заполнил его пронзительный, душераздирающий крик. От этих ужасных звуков у Кита потемнело в глазах. Затихнув, Рикард аккуратно опустил тело Хелены на землю и бросил яростный взгляд на Киела. Взревел, схватил копье и, пошатываясь, бросился к войску напротив. Киел сидел на коне неподвижно. На лице застыло выражение ужаса и боли, а глаза налились чернотой. Воздух задрожал. Тьма готова была выплеснуться наружу. Кьелл будто оцепенел и не замечал, как приближается Рикард. Темнорожденные приготовились защищать своего короля, пытаясь докричаться до него. Кьелл дернулся в седле и, резко спешившись с коня, отразил мощный удар копьем. «Рикард, послушай, это не я!» — кричал Киел, «Я убью тебя!» — Рикард не слушал, снова и снова нанося удары. «Она моя дочь, я любил ее! Я бы не смог! Ты отнял ее у меня!» Рикард яростно обрушивал удар за ударом, а Киел без малейших усилий отражал атаки и даже не пытался нападать. Кит видел, что у Темного Короля неоднократно была возможность нанести удар и ранить его, но Киел не стал. Умопомрачительная скорость его движений изумляла, отчего все выпады Рикарда оказывались бесполезны. В этот момент ногу короля Мальнборна пронзила стрела, и кровь хлынула из раны. Рикард пошатнулся и упал, сотрясаясь дрожью. Кьелл внимательно смотрел по сторонам. Мальны из первой линии отряда бросились к Рикарду. Впереди всех бежал Элиас. Он рухнул на колени и слегка приподнял короля. Тот едва слышно что-то прошептал. Дрожь не стихала. Тонкие черные линии достигли шеи и лица. Воспользовавшись этим моментом, Кьел взмахнул рукой, и тело Хелены поднялось над землей и поплыло к нему. Он не смог заставить себя взглянуть на дочь. С трудом взобравшись на коня, Кьел трясущимися руками принял тело дочери и крикнул — «Уходим!» Войска Кьела развернулись и двинулись обратно на восток. Элиас по-прежнему сидел на коленях, придерживая голову короля, затем быстро поднялся и передал тело Рикарда воинам. «Доставьте тело короля во дворец!» Элиас с трудом выдавливал из себя слова. Он резво вскочил на коня и помчался в сторону леса. Всё расплылось. Кит снова куда-то полетел. Мгновение, и он сидит в комнате у старейшин. «Вы можете вернуть меня? Я должен увидеть, кто стрелял!» — попросил Кит. Он слышал, как дрожит голос, а тело трясётся. «Это ни к чему. Я потратил немало лет, разыскивая его, блуждая по закоулкам прошлого. Было сложно». Мы не знали, кто он и как далеко находился от места, где все случилось. Спустя годы поисков мне удалось его увидеть, но это ничего не дало. Никаких ответов. Скорее всего, он обычный воин-наемник. Хевард протянул Киту клочок пергамента, на котором был изображен портрет светлорожденного Мальна. «Видели его в Майнборне?» «Нет» ответил Кит, вглядываясь в портрет. «Мы так и думали. Не удивлюсь, если его уже давно там нет. Вам пора возвращаться к королю». Старейшина многозначительно покосился на дверь. «Если решите продолжить занятие, вы знаете, где меня найти». Кит отправился в тронный зал, погрузившись в раздумья. В голове все перемешалось. Если то, что рассказывали про Кьелла и его настоящих родителей в Мальнборне было ложью, то может ли Кит теперь доверять ему? Получается, убийца Рикарда и Хелена сейчас в Мальнборне и хочет убить Кита. Кому вообще он мог верить? И как быть с прошлым Кьелла? Кит вошел в зал. Кьелл восседал на троне, опустив голову на ладонь. «У меня много вопросов», — быстро сказал Кит. «Задавай», — Кьелл указал на выстроившееся вдоль стен кресло и спустился, сев рядом. Кит задумался. В голове крутилось столько вопросов и мыслей. «Наместник сообщил, что вы готовитесь к войне. Заключили союз не только с Одессом, но и с гриндаками Значит, вы хотите отомстить за смерть дочери?» «Да, мы действительно готовимся к войне». Но никто, о который сказывал наместник. При других обстоятельствах я бы, возможно, так и поступил. Холодно добавил Кьел. Про союз содосом я уже говорил. Я всего лишь использовал его, чтобы найти тебя. Что же касается Гриндаков, то я никогда не вел с ними переговоров и тем более не заключал союза. Эти твари веками жаждут мести, их ненависть испускается на всех мальнов, без исключения. Мы не раз сталкивались с гриндами на наших границах, брали их в плен и пытались выведать замыслы. Пленники не знали как, но их вождям стало известно, что жизнь наследника находится под угрозой, а защитное заклинание может не сработать на новой династии. «Более благоприятного момента у них еще не было». Он замолчал. Кит приготовился задать новый вопрос, но Килл продолжил. «За сотни лет гриндеки изменились. Поверь, они не были такими огромными и сильными в давние времена. Разумеется, ими движет не только жажда мести. Гриндеки успели расплодиться, даже больше, чем прежде». Им нужны наши земли, и не только наши. Одним северо-востоком Гриндеки не ограничатся. Они сговорились с обитателями сумеречных земель, что не меньше них жаждут мести, и готовятся совместно нанести удар по обеим сторонам. Кит кое-что помнил из старых историй и легенд, но все равно спросил, кто обитает в сумеречных землях. После победы над гриндоками, мальны мало-помалу одолели всех опаснейших существ Оглома. Оставшиеся в живых бежали на юг и укрылись там, в сумеречных землях. Большинство гриндоков зарылись в свои болота, но нашлись и те, кто тоже бежал на юг. Мальны не пошли за ними. Да и зачем? Ведь оттуда еще никто не возвращался. Никто толком не знает, что находится на южной границе Оглама. Говорят, те земли прокляты, их окутывает густой черный туман. На земле пепел, в воздухе пепел, вечный сумрак». При всем внешнем спокойствии и холодности в голосе Киела проскользнула тревога. «Кто из древних существ там уцелел, мне неизвестно». В прошлом мальны одолели Гриндаков. Им вас не ранить. Какой смысл нападать? Задав этот вопрос, Кит догадывался, какой получит ответ. Не все так просто. У них были тысячи лет, чтобы отыскать способ убивать нас. Если верить легендам о том, что издавна обитало в сумеречных землях, то боюсь представить, во что эти твари превратились, если им удалось там выжить. А насколько раздвинуты границы темной магии в сумеречных землях, можно только догадываться. Надвигается война, Кристон. Война, которой еще не видывал этот мир. Кит с трудом сглотнул. Он попытался внутренне собраться. Что, по легендам, обитало в сумеречных землях? Их называют «смерглами». Проклятые существа, способные обитать в двух мирах одновременно, в нашем и мире теней. Вся темная магия берет начало из сумеречных земель. Смерглы стоят у истоков ее зарождения. Боюсь, именно с их помощью гриндоки нашли способ убить нас. В глазах Киела что-то вспыхнуло, и он отвернулся. Неужели это все-таки тревога? Кит молчал. Он пытался осмыслить все, что только что услышал. Но ведь глупо просто надеяться, что наследника убьют, или новое защитное заклинание не сработает на новой династии. Узнав о планах врага, предатель будет действовать осторожнее. Гриндаком не подступиться к Мальнбруну, сказал Кит, уцепившись за новообретенную надежду. Киел покачал головой. Ты недооцениваешь жажду власти и то, как далеко ради нее готов зайти предатель. Пойми, еще никогда над Мальмберном не нависало такой угрозы. Что бы ни происходило, священный долг Мальнов обязывает оберегать династию. А потом один из своих убил короля и пытается убить последнего члена королевской семьи. Наши враги даже надеяться на такое не могли». Если ничего не выйдет, гриндеки все равно не упустят эту возможность. К тому же вряд ли они будут просто выжидать. Полагаю, их первая цель — Хаддингард. Мальнборн никогда не бросал людей в беде, особенно если нападения были связаны с самими Мальнами. Наши враги попытаются выманить тебя, рассчитывая на твою благосклонность к людям». Гриндеки знают, что ты долгое время жил среди людей и не станешь прятаться за стеной. Видишь ли, главное, о чем должен помнить каждый король, это никогда не покидать город, если нет наследников». Кит до боли стиснул зубы, вспыхнувший внутри гнев, будто ударил наотмашь. «Разве после моей смерти границы останутся беззащитны?» вы ведь тоже потомок Мануса. Если со мной что-то случится, вы не получите это право по крови». Кьелл усмехнулся. «Боюсь, что нет. Мы предполагаем, что за тысячи лет наш народ полностью разорвал всякую связь с Мальнборном. Я слишком запятнал свою кровь, там не осталось ничего общего с династией». Кит откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. Вопросы куда-то исчезли. «Нам не выстоять по отдельности», — вдруг прошептал он. «Если у нас общий враг, то мы должны объединиться. Тёмные, светлые, мальные и люди должны сражаться вместе. Когда гриндеки нападут? Нужно предупредить Финна!» — встревоженно воскликнул Кит. Во взгляде Кьелла появилась холодная решимость. «Поэтому ты здесь. Ты — законный наследник двух народов». Только тебе под силу объединить нас, и тогда у нас, возможно, появится шанс на победу. К тому же, ты завязал дружбу с новым королем людей, и он тебя послушает. Кьелл на миг замолчал. В его глазах Кит уловил мимолетную вспышку гнева. Дерсены. С них все началось. Ронден Дерсон. Кит вопросительно взглянул на Кьела. Тот тряхнул головой и махнул рукой, словно прогоняя эти мысли. «Неважно, забудь. Союз трёх народов, только это сейчас имеет значение. Пока предатель в Мальнборне, думаю, это будет нелегко. Как нам его найти? Кем он может быть?» — вслух размышлял Кит. «Мне кажется, я знаю, кто это». Лицо Кьела ожесточилось. Кто из Совета получил наибольшую выгоду от смерти короля? Кто контролирует старейшин, внушая им, что восстановить древнее заклинание необходимо на случай внезапной смерти последнего члена королевской семьи? Кто доносит до Совета ложные сведения о нас? Кит в ужасе посмотрел на Кьелла. «Хотите сказать, что Мальн, который предал и убил моих родителей, который хочет и моей смерти?» «Это наместник Арвид?» «Именно», — с опасным спокойствием подтвердил Киел. Слова ударили прямо Киту в голову. По спине пробежал холодок. «Нет, это невозможно. Арвид был Рикарду другом, одним из немногих в Мальнборне, кто был добр и к нам». Киел выгнул бровь. «Надо было, чтобы он набросился на вас у всех на глазах? Сопоставь факты». Арвид был главным советником короля и пользовался большим влиянием при дворе. Кому как не ему доверить королевство после смерти Рикарда. У Арвида имелись и силы, и возможности устроить переворот. Кит хотел было возразить, но запнулся на полуслове Киел посмотрел на него своими усталыми, почти черными глазами. Голова шла кругом. Кит вспомнил странную тревогу, промелькнувшую во взгляде Арвида, когда он задавал вопросы о тёмнорождённых. Помнил, что многое не сходилось в рассказах наместника. Киту больше ничего не хотелось спрашивать, и он просто сказал «Нет, не желаю в это верить. Нужны более весомые доказательства». Кьелл шумно вздохнул. «Мы их найдём, но не сейчас». «Если наши сведения верны...» Враги планируют нападать не раньше, чем через полгода, а то и позже, но мы будем на чеку. Наш патруль днем и ночью следит за ситуацией на южной границе. На западе, насколько нам известно, светлорожденные охраняют границы королевства людей. Поэтому ты должен готовиться». «Готовиться? К чему готовиться?» — перебил его кит, резко поднявшись с кресла. Я должен отправиться в Хадингард, предупредить Финна и Эрика. Элиас на севере готовится к войне. Они ждут вас. Гонца послать не получится. На границе везде патрули светлорожденных. К тому же они так просто не поверят во все это. А магия нам, по-твоему, на что?» Кьелл понимающе взглянул на него. «Напиши письмо так, чтобы друзья поняли, что писал ты. Я позабочусь, чтобы они получили весть». Кит устало опустился обратно в кресло. «Чем вы хотите, чтобы я здесь занимался?» «Я не сомневаюсь, что силой и мощью ты превзойдешь любого Майна. Но они годами тренируются, оттачивая свое мастерство. В первую очередь ты должен начать тренировки. Неизвестно, что стало бы после правильно проведенного посвящения». «Прорицание — хороший дар, но не в бою. Придется действовать решительно. Старейшина будет манипулировать твоим разумом, провоцировать различные ситуации, чтобы вывести на эмоции и заставить способности выйти наружу. Лучше при этом не сопротивляться. Затем мы решим, как разоблачить предателя, когда ты вернешься в Майнберн», — подытожил Кьелл. Я могу быть уверен, что после того, как мы одолеем Гриндаков и накажем предателя, вы не разожжете очередную войну. Зачем мне это? Ты не просто мально рожденный на стыке двух народов, чего не случалось прежде. Ты еще и мой внук, моя кровь. Ты объединишь Мальнов и будешь править всеми нами. Сделаешь то, чего я не смог. Я никогда не посягну на твою власть, свободу и жизнь». Кьелл встал. «Запомни, для меня в этом мире нет никого и ничего дороже тебя». И Кит почувствовал это. Почувствовал, что здесь ему не причинят вреда. Тихий внутренний голос подсказывал, что он здесь в безопасности и может верить Кьеллу. Кит посмотрел на него и кивнул. Губки Елла коснулась легкая улыбка. «Теперь ты дома». Среди своего народа.